потерянная драхма. Выше, говоря о притчах из Евангелия от Матфея, произнесённых в Галилее, мы рассматривали притчу о заблудшей овце, имеющейся также у Луки. Согласно Матфею, притча является частью поучения, произнесённого в Галилее. По окончании его он вышел из Галилеи и пришёл в пределы иудейские. Пусть вмещающиеся у Матфея в один стих у Луки занимают 10 глав. На этом пути, согласно Луке, Иисус произносит притчу о заблудшей овце, за которой следуют ещё три притчи: о потерянной драхме, о блудном сыне и о нечестном управлятеле. Читая притчи Иисуса, мы не можем не обратить внимание на то, что в большинстве из них и главными, и второстепенными героями являются мужчины. Для патриархального общества, где роль женщин сводилась к воспитанию детей и ведению домашнего хозяйства, это было вполне естественно. Мужчины работали на полях и виноградниках, брали деньги в займы и возвращали их, получали деньги под проценты и пускали их в оборот, строили дома, пасли овец, торговали жемчугом, ловили рыбу, строили башни, вели войны, одним словом, занимались тем, о чём стоит рассказывать в притчах. Жизнь женщины редко становилась объектом публичного внимания, а о женщинах вообще редко говорили или писали. Четыре притчи, однако, составляют исключение из правила. В них упомянут женский труд или женский быт: о закваске, о десяти девах, о потерянной драхме и о докучливой вдове. При этом только в притче о потерянной драхме женщина является образом Бога. Три из упомянутых четырёх притч являются близнецами к притчам, в которой главную роль играют мужчины. Притча о закваске к притче о зерне горчичном. Притча о докучливой вдове к притче о докучливом друге, а притча о потерянной драхме к притче о заблудшей овце. Союз или связывает обе притчи. Или какая женщина имеет 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжёт свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдёт. А найдя, созовёт подруг и соседок и скажет: "Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму". Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся. драхма. Мелкая серебряная монета греческого происхождения, имевшая широкое хождение в Иудее. Вес драхмы колебался в зависимости от эпохи и от места чеканки. Так, например, атическая драхма весила 4,32 г серебра, игинская 6,24. Две драхмы составляли дидрахму, четыре тетрадрахму или статер. 100 драхом или 25 статиров одну мину. Один отический талант составлял 60 мин или 6 тысяч драхм, а коринфский талант — 100 мин или 10 тысяч драхм. Покупная способность драхма во времена Иисуса была примерно равна покупной способности динария — монеты, составлявшей дневной заработок подземного рабочего. Женщину из притчи иногда описывают как «достаточно обеспеченную» на том основании, что у нее есть свой дом и свои друзья. «Он» Такое толкование, однако, является натяжкой. В притче не говорится, что у нее был свой дом. Она могла потерять драхму в доме, где жила вся ее семья. А наличие подруг вовсе не свидетельствует о достатке. Даже в самой бедной деревне у бедной женщины были подруги и соседки. Обеспеченная женщина вряд ли восприняла бы потерю одной драхмы как беду, а ее находку как повод для большой радости. Очевидно, что речь в притче идет о женщине небогатой. Исследователи уточняют, что это молодая незамужняя женщина и живет она в родительском доме, а 10 драхм составляют все ее приданое. Потеря одной из 10 драхм может поставить под угрозу ее свадьбу. Возможно, драхма выпала из ее головного убора. Серебряные монеты нередко вправлялись в женские головные украшения. Чтобы найти потерянную драхма, женщина зажигает светильник и начинает мести комнату. Она ищет тщательно и терпеливо, пока не находит подобно тому, как человек, потерявший овцу, долго и терпеливо ищет её. И в том, и в другом случае результатом поиска становится обретение и сопровождающая его радость. Во втором случае не говорится о том, чтобы женщина радовалась о потерянной драхме больше, чем о тех, которые не были потеряны. Зато подчёркивается, что она делит свою радость с подругами. Толкование притчи предложено самим Иисусом. Женщина символизирует Бога, потерянная драхма грешника, её обретение, его покаяние, подруги и соседки женщины, ангелов Божиих. Из притчи мы узнаём, что Бог не радуется в одиночестве. Он приглашает ангелов к соучастию в своей радости. Ангелы являются его ближайшими помощниками. Они всегда видят его лицо, исполняют его волю по отношению к людям как при их жизни, так и после их смерти. При окончании века именно они отделят злых из среды праведных и соберут избранных от четырёх ветров, от края небес до края их. Образ светильника из притчи иногда понимается аллегорически, как указание на божественный свет, просвещающий тайны человеческой души, а драхма как указание на образ Божий в человеке. Макарий египетский пишет: Вдова, потерявшая Драхму, сперва зажгла светильник, потом привела в порядок дом, и когда приведен был дом в порядок и зажжен светильник, тогда нашлась Драхма, зарытая в пыли, в нечистоте, в земле. И душа теперь не может сама собою отыскать и разделить между собою собственные свои помышления. Но когда зажжен будет божественный светильник и внесен свет в омраченный дом, тогда душа увидит, как помыслы ее прожат. погребины в греховной нечистоте и пыли. Восияет солнце, и тогда видит душа погибель свою и начинает собирать свои помыслы, смешанные с сором и всякой скверной, потому что душа, преступив заповедь, утратила свой образ. Согласно Семеону Новому Богослову, светильник из притчи это сам Христос. Говоря о людях, которые исполнили заповеди Христа до смерти, продали свои имущество и раздали нищим, последовали за Христом через претерпение и искушения, погубили свои души в мире ради любви Божией и приобрели их для жизни вечной, Симон пишет. Приобретя же свои души, обрели они их в умственном свете и таким образом в этом свете увидели непреступный свет самого Бога. Согласно написанному: "Во свете твоём мы увидим свет. Как же обрести то, что относится к душе? Внимай. Душа каждого из нас есть драхма, которую потерял не Бог, но каждый из нас, погрузив себя во тьму греха. Христос же, будучи истинным светом, придя и встретив ищущих его, даровал им видеть его так, как знает только он сам. Это и означает обрести душу свою. увидеть Бога и в свете его стать выше всякой видимой твари и иметь Бога пастырем и учителем. Выстраивается следующий аллегорический ряд. Женщина символизирует Бога. Светильник сыны Божие, свет светильника божественный свет, озаряющий душу, потерянная драхма образ Божий, погружённый в во восьму греха. Обретение драхмы, соответственно, символизирует восстановление в человеке образа Божия под воздействием божественной благодати. Восприятие драхмы как образа Божия стало общепринятым в восточно-христианской традиции. Оно вошло и в богослужебные тексты православной церкви. Что же касается светильника, то в некоторых случаях под ним понимается не сам Иисус, а Иоанн Креститель, о котором Иисус сказал: "Он был светильник, горящий и светящий". Такое толкование отражено в частности в Великом покаянном каноне Андрея Крицкого. Чрез страсти я похоронил красоту первозданного образа твоего Спаситель, но ты найди его, как некогда нашёл потерянную драхму. Я та царская драхма, которая некогда потерялась у тебя, о Спаситель, но ты, словно зажёгший светильник, пред течью твоего, разыщи и найди твой образ.